Глава тридцать восьмая. Обучение. Эгвин, одетая в белое платье, сидела, скрестив ноги на своей кровати, и заставляла три крохотных шарика света плести узоры над ладонями. Вообще-то заниматься этим без присмотра хотя бы одной из принятых было нельзя, но Найниф, расхаживающая взад-вперед перед маленьким камином,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 Она могла всегда чувствовать ее, ждущую, похожую на аромат духов или прикосновение шелка, притягивающую, манящую. И, раз прикоснувшись к Саидару, она редко могла остановиться на этом и не попытаться направлять. Попытки оказывались неудачными столь же часто, как и успешными, но неудачи лишь подстегивали девушку в стремлении продолжать и продолжать пробовать.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 Третий свободный день с тех пор, как они Снайнев приехали в Белую башню. Сегодня Элизе терячими глазами глядела на Галада, пока тут занимался у стражей. Заметила Мин, покачиваясь на двух ножках табурета. На мгновение маленькие шарики над ладонями Эгвин дрогнули. Пусть себе смотрит, на кого хочет, небрежно ответила Эгвин. Представить не могу, какой мне то тут интерес.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 Но тебе-то нравится смотреть на него, и нечего так на меня коситься. Да и почти каждой женщине в Тарвалане нравится, если она не красная. В тренировочном дворце, когда он отрабатывал упражнения, я видела оседой, особенно из зеленых. Проверяли своих стражей, как они говорили. Но что-то их не так много бывает, когда голода там нет. Поглазеть на него приходили даже поварихи и служанки. Шарики застыли в воздухе, и какую-то секунду Эгвин смотрела на них. Они исчезли. Вдруг она захихикала. — Он и в самом деле красив. Даже когда он идет, у него такой вид, будто он танцует. Румянец на ее щеках стал гуще. — Знаю. Мне не след глазеть на него, но удержаться не могу. — Я тоже, — сказала Мин, И я вижу. На что он похож? Но если он хорош... Эгвин, Галат настолько хорош, что заставит тебя волосы на себя рвать от отчаяния. Он запросто обидит любого из-за того, что сам служит великой цели. Он даже не заметит, кого он обидит, потому что сосредоточен на другом. Но если обидит, то он будет ожидать, что окружающие поймут и согласятся, будто все верно и правильно. Наверное, тебе виднее.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 Затем девушка вновь потянулась к Саидар и вернулась к беспорядочному жонглированию. Мин пожала плечами. — Наверное, я могу и тебе сказать. Он даже не заметил, что с Эльзой творится. Он спросил у нее, не знает ли она, не собираешься ли ты после ужина, раз уж сегодня свободный день, погулять в Южном саду. Мне ее даже жалко стало. — Бедненькая Эльза! — проворчала Эгвин, и шарики света над ее руками задвигались поживее. Мин рассмеялась. С грохотом отворилась дверь, потянула сквозняком. Эгвин ойкнула и погасила шарики, прежде чем разглядела, что то была всего лишь Илейн. Золотоволосая дочь-наследница Андора рывком захлопнула дверь и повесила плащ на колышек. «Только что услышала».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 Но в тире по-прежнему воюют, и все равно большая часть всего этого — слухи. Вчера я слышала, как одна из поварей говорит, что она слышала, будто Артур истребиное крыло идет маршем на Танчику. Артур истребиное крыло! — Мне казалось, что тебе не хотелось об этом разговаривать, — заметила Эгвин. Я видела Логайна, — сказала Илэйн. Он сидел на скамейке во внутреннем дворе, плакал, увидел меня и убежал. Мне его так жалко стало. — Лучше пусть плачет он, чем все мы, Элэйн, — сказала Мин. — Я знаю, кто он такой, — с прохладцей заметила Элэйн. — Или, вернее, кем он был. Но теперь-то он уже не тот. Могу же я почувствовать к нему жалость? Эгвин привалилась спиной к стене. Ранд. Логань всегда наводил ее на мысли о Ранде. Сны о нем, вроде тех, что и снились на речной королеве, ее не посещали вот уже несколько месяцев. Оная до сих пор заставляла девушку записывать все, что снилось, и оседой проверяла сны девушке на знамени или на возможные связи с событиями, но оранде ничего не было, кроме снов.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 Ты от меня сочувствия не дождешься, и я попрошу Найнев угостить тебя одной из тех ужасных смесей, о которых она все время твердит. Она покосилась на Найнев, которая не заметила и того, как вошла Элэйн. — Что с ней такое? Только не говори мне, что и она вздыхает по голоду. — Я бы не стала ее трогать. Мин нагнулась поближе к девушкам и понизила голос. Там И Релла, Ну, кожа до да Кости. Заявила ей, будто она неуклюжая корова, и у нее и половины таланта нет, а найнев съездил ей по уху. И поморщилась. Вот именно, проворчала Мин. Ее моментально отвели в кабинет в ширям, и с тех пор она никак не смирится с этим. Видимо, Мин не так тихо говорила, поскольку со стороны найнев послышалось рычание. Внезапно дверь вновь резко распахнулась, и в комнату ворвался порыв ветра. От него даже одеяло на кровати Эгвин не шелохнулись, но Мин вместе с табуретом опрокинулась к стене. Тут же ветер стих, она и не взастыла, будто громом пораженная. Эгвин кинулась к двери и выглянула. Полуденное солнце уничтожало последние следы грозы, отбушевавшей прошлой ночью.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 Найниф тем временем помогла встать Мин. «Прости, Мин!» — промолвила натянуто Найниф. «Порой мой характер...» «Нет, за такое извинение не просят. Она сделала глубокий вдох. «Если ты хочешь рассказать обо мне ширям, я пойму. Я сама виновата». Эгвин хотелось бы не слышать такого признания. На некоторые вещи Найниф реагировала очень остро. Эгвин принялась искать, чем бы заняться. Что-нибудь такое, чтобы Найнив могла поверить, будто это занятие всецело отняло внимание Эгвин. Девушка вдруг обнаружила, что машинально еще раз потянулась к Саидар и начала вновь жонглировать световыми шариками. К ней быстро присоединилась и Лайн. Эгвин заметила, как дочь-наследница окружила знакомое свечение еще до того, как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 Она тоже смеялась, но смех ее разом оборвался, едва ее взор упал на Эгвейн и Элейн. Ну-ка, обе прекратите. Не то кто-то очень скоро отправится к наставнице послушниц. Этих кого-то будет две. Найнив, ты же не станешь, запротестовала Эгвин, но, увидев глаза, Найнив, торопливо оборвала все ниточки, связывающие ее с Идар. Хорошо, я тебе верю. Незачем доказывать. Нам нужно практиковаться, — сказала Эйлэйн. Они требуют от нас все больше и больше. Если мы не будем заниматься сами, то мало чего добьемся. На лице у нее было спокойствие самообладания. Но контакт с Эйдар она оборвала с не меньшей поспешностью, чем Эгвейн. И что случится, когда ты зачерпнешь чересчур много?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 Когда опять распахнулась дверь, Эгвинь вскочила на ноги, чтобы закрыть ее, радуясь, что может сделать нечто иное, а не сидеть и смотреть, как притворяются другие. Но не дошла она до двери, как через порог шагнула темноглазая Айседой с белокурыми волосами, заплетенными во множество косичек. От неожиданности Эгвинь заморгала.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 Лейн бросила на Эгвин и Найнев стревоженный взгляд, потом присела в реверансе и ушла. Дверь за Илейн закрылась, а Леандрин стояла и изучающе рассматривала Эгвин и Найнев. Под пристальным взглядом Айседой Эгвин занервничала, но Найнев держалась прямо, лишь чуть порозовело лицо. «Вы обе!» Из той же деревни, что и парни, которые путешествовали вместе с Морейн. Разве не так? Внезапно сказала Леандрин. У вас есть известия о Ренде? Порывисто воскликнула Эгвин. Леандрин выгнула бровь. Простите меня, Айседой, Я забылась. У вас есть о них известия? Спросила найнев почти требовательно.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 «Хотя вы об этом и не осведомлены, Морейн отсылает письма в Белую башню, письма, касающиеся вас. Морейн седо беспокоится о вас и о ваших юных... друзьях. Эти мальчики в опасности. Хотите вы им помочь или бросите их на произвол судьбы?» «Да», — воскликнула Эгвин, а Найнев в тот же миг спросила, — «Что за опасность?» Из какой стати вам есть дело до того, чтобы помогать им?» Найни вкинула взгляд на красную бахрому шали Леандрин. «И мне казалось, что Морейн вам не слишком-то нравится». «Не стоит предполагать слишком многое», — резко заметила Леандрин. «Быть принятой еще не значит быть сестрой. Принятые послушницы равно слушают, когда говорит сестра».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 с кем бы в иных обстоятельствах я и в одной комнате находиться не согласилась будешь ли ты работать вместе с тем кого ненавидишь больше всего если это спасет твоих друзей Найнив, через силу кивнула но вы все еще не сказали в какой они опасности леандрин седой угроза исходит от шайл гул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 Эгвин раздраженно глянула на нее. — На мыс Томан! Эгвин разинула рот от удивления, а Найни пробормотала. — На мысе Томан война. Эта опасность как-то связана с армиями Артура истребиное крыло? — Ты веришь слухам, дитя? Но даже если они верны, неужели тебя это остановит? Мне казалось, ты зовешь этих мужчин друзьями. Скривившиеся губы Леандрин дали понять, что сама она такого никогда бы не сказала. — Мы пойдем, — сказала Эгвин. Найниф открыла было рот, но Эгвин продолжила. — Мы пойдем, Найниф. Если Ранду нужна наша помощь, и Мэту и Перину, то мы обязаны им помочь. — Знаю, — промолвила Найниф. — Но вот что бы я хотела знать, почему мы? Что мы можем такого, чего Морейн или вы, Леандрин, не можете?» Белые пятна на щеках Леандрин стали больше. Эгвин сообразила, что найнев забыла прибавить к ее имени почтительное обращение. Но Айседой сказала лишь, «Вы обе родом из их деревни. Каким-то образом для меня совершенно непостижимым вы с ними связаны. Более сказать я не могу».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 Но найнев быстро оправилась от потрясения. Мне казалось, вся оседай отрицает существование этого. Рот Леандрин сжался в презрении. Многие отрицают, но Тарман Гайдон близится, и время для отрицаний подходит к концу. Да, Черная Айя противостоит всему, за что сражается башня.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 Рухнула на кровать, сложив руки на коленях. Найнев, она из Красной Айя. Она не может знать про Ранда. Если знает...» «Она не может знать», — согласилась Найнев. «Но вот как понять, что Красной вздумалась помогать? Или почему она готова работать заодно с Морейн? Готова поклясться. Ни одна из них не даст другой воды напиться, если вторая будет умирать от жажды». Ты думаешь, она лжет? Она оседой, коротко ответила найнев. Я поставлю свою лучшую серебряную заколку против гнилой ягоды, что каждое сказанное ей слово правда. Но вот интересно, услышали ли мы то, что, как считаем, услышали? Черная Айя, передернула Эгвин, в том, что она говорила об этом, нет никакой ошибки.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 — спросил Умин, и Элэйн пальцем указала на маленькое отверстие в стене над кроватью Эгвин, сказав. — Мы слушали из моей комнаты и все слышали. Эгвин переглянулась с Найнев только догадываясь, сколь многое те подслушали, и увидела ту же тревогу на лице Найнев. Если они прознают про Ранда... — Держите язык за зубами! предупредила Элейн и Мин Найнев. "Думаю, Леандрин получила от Шрям разрешение увести нас, но даже если и нет, даже если нас завтра станут искать и обыщут башню сверху донизу, вы никому не должны говорить ни слова". "Держать язык за зубами", сказала Мин. «Насчет этого, можете быть спокойны. Я отправляюсь с вами".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 «Я тоже иду». «Елэйн», — мягко заметила Найнев, — «мы с Эгвинь старые знакомые мальчиков еще по Эммондову лугу. Ты же дочь наследницы Андора. Если ты исчезнешь из Белой башни, ну, из-за этого может начаться война». «Мать не начнет войну с Тарваланом, если они зажарят меня или засолят, что они вполне могут попытаться сделать».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 «Не думаю, что кто-то из нас его заполучит», — с грустью сказала Эгвин. «Тогда мы узнаем, кого выберет он, и сделаем ее жизнь невыносимой. Но не может же он быть таким дураком, чтобы выбрать кого-то другого, когда есть мы?» «Ну, улыбнись же, Эгвин. Знаю, он твой. Я просто чувствую себя...» Она помолчала, подыскивая слово. «Свободной. У меня в жизни никогда приключения не было». Готовы спорить, никто из нас не станет во время приключения засыпать в слезах. А если кто и станет, то пусть министрели эту часть пропустят. — Это безрассудство и глупость, — заявил Найнев. — Мы собираемся на мыс Томан. Тебе известны и новости, и слухи. Это будет опасным. Ты должна остаться здесь. — Я слышала, что Леандрин седой сказала и о... «А черных Айя...» При этом название голоса Элейн упал почти до шепота. «В какой безопасности я тут буду, если они здесь?» «Если бы матушка даже заподозрила, что черные Айя существуют на самом деле, то она сунула бы меня в самую гущу сражения, лишь бы подальше от них». «Но, Элейн, у тебя есть только один способ не пустить меня». рассказать наставнице послушниц. Хорошенькая будет картинка, как мы втроем выстроимся по линейке у нее в кабинете. В Вчетвером. По-моему, при таком раскладе и Мин не отвертится. Итак, если вы не собираетесь говорить ширям седой, то я тоже иду. Найнив вскинула руки. «Может, ты сумеешь как-то ее убедить?» сказала она Мин.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 «Это не довод, чтобы она шла с нами», — сказала Найнев. но Мин вновь покачала головой. «Она связана с... с этими мальчиками, так же, как и ты, или Эгвин, или я. Она часть этого, Найниф, чем бы это ни было. Как сказали бы, наверное, Айседой, часть узора». Судя по всему, Элэйн была ошеломлена и вдобавок заинтригована.